Я пожал плечами и поехал в управление. Мне очень хотелось перевернуть все представления Куруши о себе и хоть раз явиться вовремя. Оказалось, что я зря старался. Буревух мирно дремлял на спинке кресла. Я решил последовать его примеру, устроился поудобнее и тоже задремал. В течение нескольких часов мне снился сэр Морган, который довольно занудливо пытался мне втолковать, что господин Ан де Пу не является его родственником. Спал я, в отличие от Куруши, не очень крепко, так что тихий скрип половиц разбудил меня мгновенно. На пороге застыл молоденький принёк в форменном лаохе городской полиции. "Сэр Макс", испуганно сказал он. "Меня за вами послали, там на кладбище". "Что, опять начинается?" Я подавил жалобный стон в самом зародыше, ещё успев постанать. "Сейчас найдутся дела поважней". "Начинается", грожащим голосом подтвердил принёк. "А зачем ты сюда ехал?", проворчал я. "Могли бы просто послать мне зов, вышло бы гораздо быстрее". "Мне приказали поехать", промямлил полицейский. "И я не сам". "Догадываюсь". Я сделал глоток бальзама Кахара, закутался в мантию смерти и пошел к мобилеру. Уже на ходу послал зов сэру Кофе. Он отозвался мгновенно. «Что, опять?» «Ага. Я еду на кладбище. Присоединяйтесь, как только сможете. Думаю, Мелифара лучше вообще не трогать. Подобные развлечения пагубно сказываются на его драгоценном здоровье, а я очень рассчитываю, что он сможет подменить меня днем». «Я его все-таки вызову. Пусть просто поприсутствует. Мало ли что», – возразил сэр Кофа. «Ладно, как знаете. Я вас жду». Я попрощался с Кофой и сел за ручок мобилера. Молоденький полицейский растерянно переминался с ноги на ногу. "Садись, прокачу", предложил я. "Да не бойся ты, я же не кусаюсь". Принёк поспешно взобрался на заднее сиденье, и мы стартовали. "Так почему тебе велели за мной поехать?", без особого любопытства спросил я. "Вице-нант Чектажах сказал, что посылать вам зов нарушение субординации", почтительным шёпотом сообщил полицейский. "Подчинённый не имеет права прерывать размышления начальника своей безмолвной речью". "Размышления, говоришь?" Я изумлённо покачал головой. «Ну-ну, из парня получится достойный продолжатель традиций капитана Фуфлоса. Для того, чтобы продолжить традиции генерала Бубуты, он всё-таки недостаточно смешной». Я строго посмотрел на юношу. «Запомните, сэр, и передайте вашим коллегам. По делу мне можно посылать зов в любое время суток. И никакой там субординации. Даже если вас разжалуют в уборщике. Ох, только не берите в голову, никто вас не разжалует. Я с утра всегда отвратительно шучу». «Я запомню», кивнул полицейский, совершенно обалдевший. «Я запомню», — Не то от моего ужасного пророчества, не то от того, что я ему сказал, сэр. — Вы мне лучше расскажите, что там у вас творится, — попросил я, глядя на постепенно светлеющее предрассветное небо. Что-то рано они сегодня зашевелились. — Там появился один, одно жуткое существо. Я не знаю, как это называется. И лейтенант Чек-Тажах сразу же велел мне ехать за вами, так что я ничего толком не успел разглядеть. — Ладно, — зевнул я. — Сейчас все сам увижу. Я остановил амобилер у ворот зелёного кладбища петтов и почти бегом отправился к месту происшествия. Сэр Макс, они здесь. Я приказал открыть огонь из бабума, но это не помогает. Впервые в жизни я видел лейтенанта Чек тужаха таким растерянным. Он робко указал мне на толпу живых мертвецов. Их неопрятный вид вызывал у меня не только отвращение, но и скуку. Зрелище совершенно не отличалось от того, что я уже видел 2 дня назад. Конечно, не помогает. Какой ж тут бабум, согласился я с трудом, превозмогая животу. Кстати, в следующий раз, если я вам понадоблюсь, просто пришлите мне зов. Ну что это за придворные церемонии, Чехто? А если бы они начали разбегаться? А они и так, начал было Чехто, но тут же запнулся. Что и так? Разбегаются? Да нет, просто иногда встают с места и бродят вокруг своих могил. В голос лейтенанта Чехто звучал весьма нерешительно, но я был слишком занят, чтобы обращать внимание на подобные мелочи. Ладно, а теперь велите всем отойти за мою спину, приказал я. Ничем быстрее, тем лучше. Повторять приказ хвала магистрам не пришлось. Мгновение спустя две дюжины полицейских топтались где-то далеко позади меня. На мой вкус, они даже несколько переусердствовали. Впрочем, на их месте я бы и сам предпочёл оказаться подальше от театра военных действий. Когда какой-то ужасный сэр Макс собирается истребить не менее ужасную толпу оживших покойников, нормальным здравомыслящим людям лучше просто спрятаться в подвале. «Мои смертные шары не подвели. Несчастные зомби падали на древние могильные плиты, как миленькие. Боковым зрением я заметил блеск красноватого металла в лучах восходящего солнца. Пригляделся и узнал... Нет, не человека, я вряд ли смог бы отличить одно из этих жалких существ от другого, а большую серьгу в его ухе. Те же самые, — удрученно сказал я сам себе. Те же самые, я так и знал. «Прошу прощения, мальчик, кажется, я здорово опоздал». Сыркова Йох наконец-то возник за моей спиной. «Ой!» «Грешные магистры, да ты уже почти закончил. Как жив ты еще?» «Не знаю», — хрипло ответил я и сам испугался своего нового голоса. «А потом тяжело осел на траву. Уж слишком много работы досталось сегодня на мою долю. Сэр Шурф Лонли Локли в свое время говорил, что три дюжины смертных шаров за один присест — это, дескать, чуть ли не предел человеческих возможностей, а мне пришлось выпустить никак не меньше четырех дюжин». «Ну и зачем ты так торопился?» — вздохнул Кофа. Он несколько раз бесшумно хлопнул в ладоши, вальяжно прогулялся до холмика неподвижных тел и вернулся обратно, вполне довольный результатом. "Это все?" спросил я. "Все, все. Хотел бы я знать, когда это закончится". "Возможно, никогда", вздохнул я. "Сегодня я окончательно выяснил, это те же самые парни, что и в первый раз, и вчера, наверное, были те же". "Вот это новость. А почему ты так уверен? Неужели ты их запомнил?" "Во всяком случае, в первый раз я запомнил одного из них. И сегодня он тоже здесь был. Я вдруг понял, что мне больше не хочется сидеть на мокрой траве, лежать гораздо лучше, а если ещё и глаза закрыть. Да ты совсем раскис, огорчился Кофа. Ага, вот и сын Мелифара. Как вовремя с ума сойти можно. И получается, не прошло. Огрызнулся Мелефара. Его голос доносился до меня откуда-то издалека. «Просто я живу довольно далеко отсюда, Макс. Ты что, любишь спать на природе?» «Ну да, у вас в пустых землях так, наверное, принято. Укладываешься на голую землю, укрываешься собственной юной наложницей и дохлая кляча вместо подушки». «Не смешно. Так что лучше просто отвези его домой», — велел Кофа. «По крайней мере, там не так мокро». «Погодите, ребята». Я совершил грандиозное усилие и постарался встать. Получилось не очень-то, но по крайней мере теперь я лежал, опираясь на локоть. С этими мёртвыми телами надо что-то делать, настойчиво сказал я. Сжечь их, что ли? Я уже понял, мальчик, кивнул Кофа. Не думаю, что, хотя почему бы не попробовать. В любом случае с этим делом я как-нибудь справлюсь. Вот у меня сколько помощников, он кивнул в сторону полицейских. Это здорово. Когда делайте со мной, что хотите, грешные магистры. Какой же я идиот, что не взял с собой бальзам Кахара? Знал ведь, куда и зачем иду. Вы позвольте мне прикоснуться к вашему вельможному телу, сер? подобострастно спросил Мелифара. И я бы никогда не допустил подобной вольности, но вы валяетесь на грязной немытой земле, словно мешок с миёлым в вашему царственном сердце конским навозом. Земля-то как раз мытая, вяло возразил я. Иначе из чёбы ей быть такой мокрой? В конечном счёте я кое-как устроился на заднем сиденье автомобиля. Амелифара уселся за ручак. "Отвези меня домой", попросил я. "На улицу Жёлтых камней. Ты ещё однажды уже видела меня мёртвым и ещё решит, что это моё обычное состояние". "Домой так домой, но ты выглядишь вполне живым", утешил меня Мелифара. "Это временно". Придрёк я и отрубился. Просто заснул крепко, как спят только очень пьяные люди. Хвала магистрам Мелифара благородная душа отволок меня на второй этаж вместо того, чтобы просто бросить на пороге. Скорее после полудня я проснулся. Мне даже кое-как удалось встать и отправиться в ванную. Ничего страшного со мной не происходило, просто тошнотворная слабость, как во время сильной простуды. Но и она почти бесследно прошла после первого же глотка бальзама Кахара, так что можно было продолжать функционировать. На столе в гостиной стоял кувшин с камрой. Арамат не оставлял никаких сомнений. Камру приготовила и прислала мне Техи. Такие пряности имеются только на её кухне. Теперь мне оставалось просто разогреть этот божественный напиток. После первого же глотка я послал ей зов, рассыпался в благодарностях. Вот уж не ожидала, что ты так быстро объявишься. Сэр Милифа рассказал, что к тебе приехал твой царский гарем в полном составе, поэтому дерзать тебя не следует беспокоить до вечера. Кстати, передай ему, что я поверила. Получишь море удовольствия. «Лучше уж я скажу, что Гарем действительно приехал сразу после его ухода. Пусть лопается от зависти». «Тоже дело», — согласилась Техи. «Ты и до меня сегодня доползешь?» «Если сыр Кофа и мой Гарем отпустят, доползу непременно», — пообещал я. «Но я пока даже не очень-то знаю, на каком свете нахожусь». «А, ну этого никто толком не знает», — успокоила меня Техи. Закончив любезничать, я оделся и отправился в дом у моста, — «Еще один покойник ожил!» – заорал Мелифара, проворно прячась от меня под креслом. «Сколько можно-то?» «Хуже другое. Еще один живой сейчас станет покойником», – грозно пообещал я. «Что это за нездоровые фантазии о царском гареме, дорогуша? А если бы моя девушка не понимала шуток?» «Ну, это, положим, невозможно!» – улыбнулся Мелифара. «Чтобы твоя девушка да не понимала шуток, представить себе не могу!» Тем не менее, случалось со мной и такое в свое время. И не раз к тому же. Прекрати меня пугать. Страшных историй и без тебя хватает, отмахнулся Мелифара. "А кого вы здесь нет?" спросил я. "А что ему здесь делать?" завислил, вздохнул Мелифара. "Убежал с утра пораньше. Сейчас небожь жуёт индейку Хатор в каком-нибудь распоясавшемся скелете. Но он обещал вернуться. Можешь послать ему зов?" "Успеется. Я просто хотел узнать, как прошла кремация Насколько мне известно, нормально Их облили красной смолой йоки И сожгли, как дрова А пепел закопали Запашок, говорят, был тот еще Человек-то до сих пор ходит по управлению с перекошенной рожей Сильное небось зрелище Еще бы А где Меломорье? Представь себе пределе Каким-то ребятам на Сомоническом рынке продали древнюю статуэтку, которая через полчаса исчезла. Так что сейчас наша первая леди идёт по следу таинственного продавца под надёжной охраной трёх здоровенных полицейских. Какой никакой развлечения. Можешь не делать серьёзное лицо. У неё всё в порядке. Мы только что общались. Скоро вернётся. Макс, на твоём месте я бы немедленно отправился отдыхать, проворчал Сырков, внезапно возникший на пороге кабинета. Всё равно у нас ничего не происходит. Глупо получится, если завтра утром ты будешь не в форме. Думаете, завтра утром всё начнётся сначала? Вы же их сожгли. Да, но если тот, кто превратил этих бедняг в то, что нам пришлось сжечь, был мастером своего дела, это не сработает, пожал плечами Сыркова. А я, знаешь ли, подозреваю, что гнусностью сию совершил великий мастер. Слушайте, а что же нам тогда делать? рассеянно спросил я. Да ничего. Я велел полицейским продолжать дежурство. Если покойнички опять захотят порезвиться, придётся повторить всё сначала. Итак, мы будем развлекаться до возвращения с Арашурфа. уж он-то их успокоит навеки. А большой архив, осенило меня. Кто-нибудь справлялся в большом архиве? Может быть, наши буревухи знают способ. За кого ты меня принимаешь, возмутился Мелифара. Мы с Лукфи начали искать информацию ещё вчера, да и сегодня всё утро пытались что-нибудь разузнать. Бесполезно. Ничего подобного в этом весёленьком городке до сих пор не происходило. Ладно, значит, будем ждать Шурфа и Джуфина. Я понемногу смирился с мыслью, что отвратительная процедура истребления зомби будет повторяться ежедневно, как своего рода утренняя зарядка. Тогда я, пожалуй, действительно пойду приводить себя в порядок. Мешок с дерьмом, насколько мне известно, не может исполнять обязанности почтеннейшего начальника тайного сыска. Эта ночь у меня совершенно свободна, так что я могу опять поспать в твоём кресле, предложил Кофа. Если что, приму огонь на себя, но только обязательно позовите меня, попросил я. Чуство долга велит мне принимать личное участие в каждом жертвоприношении. Ладно, позову, пообещал Кофа. Живые мертвецы самый бездарный сюжет, сообщил я своему амобилеру. И кинофильмы о них всегда скучные. Ну и какого чёрта я должен ежедневно заниматься ерундой, которая мне ещё дома по телевизору надоела? Монолог пошёл мне на пользу. Худо бедно, но я развеселился. Кроме того, у меня мелькнула смутная сумасшедшая мыслишка, которая, впрочем, еще не успела оформиться в настоящую идею. Даже ростку сорняка требуется время, чтобы окрепнуть и пустить корни. Несколько дней, не больше. Остаток дня я приводил себя в порядок долго и со вкусом. Нет ничего приятнее, чем корчить из себя утомленного героя. Дай мне волю, только этим бы и занимался. Я бы до утра комедию ломал. Но на сей раз Сыркоффа прислал мне зов сразу после полуночи. «Макс, опять?» «Еду», — вздохнул я. Слушайте, это же ерунда какая-то получается. Каждый день всё раньше и раньше. Вот именно, согласился Кофа. Воротам зелёного кладбища петтов мы приехали одновременно. На сей раз дежурные полицейские перепугались куда больше, чем вчера, видимо, потому что дело происходило ночью. При свете ущербной луны толпа голых человекообразных созданий выглядела что надо. Даже меня передёрнуло. "Макс, ты уж сегодня побереги силы", посоветовал Коффа. "Ты вчера и так перестарался". "Я сам отлично справлюсь, не сомневаюсь. Ваш способ убивать куда эффективней. Научили бы, что ли, всему своё время". Научу как-нибудь, пожал плечами Сырков. Видишь ли, чудеса, которые не отнимают силу, требуют длительной подготовки. Ничего я старательный. Да? Сколько у тебя достоинств, мальчик? Кто бы мог подумать, но сегодня я, пожалуй, сделаю иначе. Думаю, этот фокус понравится тебе ещё больше. Такого ты смею предположить ещё не видел. Сырков достал из кармана Лаохи маленькую курительную трубку, внимательно её осмотрел и закурил. Несколько минут он спокойно курил. Оставалось только удивиться такой его нетрапливости, а потом до меня дошло, что кофа только затягивается дымом. За всё это время он ни разу не выдохнул. Наконец, кофа направился к вяло шевелящейся группе живых мертвецов, остановился в нескольких шагах от них и только тогда выдохнул облако густого красноватого дыма. Его было так много, словно в груди у сера Кофа тлел торфяник. От неожиданности я даже зажмурился. но тут же открыл глаза и стал наблюдать, как живые мертвецы падают на землю. За несколько минут волшебный дым сэра Коф исправился почти со всеми. «Опять этот с серьгой!» – я заметил знакомый блеск металла. «Кофа, вы были абсолютно правы. Сжигать их совершенно бесполезно». «Хуже всего, что это происходит все чаще, да ты и сам заметил». Устало вздохнул сэр Кофа. Он вытер под солба. «Все-таки напрасно я пижонил. Этот фокус с дымом отнимает слишком много сил». И все это только для того, чтобы через несколько часов убедиться, что все пошло на смаку. Надо искать какой-то выход, иначе через несколько дней мы будем вынуждены поселиться на этом кладбище, а наши всемогущие коллеги вернутся не так уж скоро, к сожалению. «Я могу обратиться к леди Сатофиха Немер», — нерешительно предложил я. «Боюсь, что именно в этом деле она нам не помощник. Орден Семилисника не любит иметь дело со смертью и мертвецами. Не любит это, ладно, не умеет, вот что особенно неприятно». «Кажется, это их единственное слабое место». «Не везет, так уж не везет. Есть еще сэр Маба». «Маба-колох?» – удивился Кофа. «Он и Джуфину-то помогать не слишком рвется, хотя они вроде бы приятели. Но попробуй, чего только не бывает». И я послал зов Мабе-колоху. «Не суетись, Макс, твоя проблема не проблема вовсе», – отозвался сэр Маба. «Через несколько дней ты в этом убедишься». «Если я не буду суетиться...» Поехали, разбредутся толпы живых мертвецов, сердито сказал я. Горожане будут просто счастливы, я полагаю. Ты говоришь в точности как Джуффин, обрадовался сэр Маба. Вы оба на дух не переносите этих несчастных горожан, но даже мысль о том, что их сытые коти что-то угрожает, вызывает у вас нервный тик. В общем, если хочешь суетиться, суетись. Кто я такой, чтобы лишать тебя права на ошибки? После этого непостижимый сэр Маба Колох замолчал. Это было вполне в его духе. Мои дальнейшие попытки наладить связь оказались совершенно безуспешными. Я только вспотел. «Вы ясновидящий, Кофа», — горько вздохнул я, — «великолепный сэр Маба предлагает нам не суетиться, поскольку, дескать, наша проблема не проблема вовсе. Это все». «Маба-колох никогда ничего не говорит просто так», — недоверчиво протянул сэр Кофа. «Обычно он здорово темнит, а в данном случае он темнит как никогда. Но, эх, хотел бы я знать, что он имеет в виду?» Может быть, он хотел сказать, что нам не следует их убивать, предположил я. Вдруг мы должны дать им прогуляться по ехо, и тогда случится нечто из ряда вон выходящее. Боюсь, что это не тот эксперимент, который мы можем себе позволить, нахмурился Кофа. Хотя не суетиться, это звучит так соблазнительно. Мы вернулись в дом у моста, дождались меломори, усадили ее в кесло Джуфина, взвалили на ее хрупкие плечи ответственность за все на свете и отправились по домам. По всему выходило, что теперь нам следует использовать любую возможность расслабиться. Новый вызов пришёл уже на закате. На этот раз мы посетили кладбище в обществе Мелифара. Живые мертвецы уже казались мне докучливыми старыми знакомыми, чем-то вроде соседей по подъезду. Ежедневная кладбищенская бойня представлялась тягостной рутинной обязанностью, а булевающие меня чувства были лишены даже намёка на метафизический трепет. Погодите-ка, ребята, Мне показалось, что я внезапно нашел выход из положения. А что, если попробовать с ними поговорить? Почему мы с самого начала этого не сделали?» Мелефара невесело усмехнулся. Сэр Кофа пожал плечами. «Потому что? Да ты сам попробуй». Я приблизился к группе живых мертвецов. Поискал глазами того парня с красной серьгой, он уже казался мне чуть ли не бывшим одноклассником. «Почему вы оживаете, ребята?» – спросил я. «Чего вы добиваетесь? Может быть, мы можем вам помочь?» Мой приятель Серёга равнодушно пялился куда-то мимо меня. Его товарищи по несчастью тоже никак не отреагировали на мои преставания. Ну сказали бы хоть что-нибудь, уроды! Я сорвался на крик. Один из спокойников вздрогнул, повернулся в мою сторону, открыл свой безгубый рот. Эй! <скак> Совершенно серьёзно сообщило мне это несчастное существо: "Спасибо за разъяснение". Я уж не знал, смеяться мне или плакать. «Думаю, первый раунд дипломатических переговоров на этом может считаться завершенным», ехидно сказал Мелифара. «А теперь займемся делом». И мы занялись делом. Несколько минут спустя все было кончено. А толку-то? Меня словно бы заставляют участвовать в затянувшихся съемках какого-то идиотского кинофильма, сердит и повторял я про себя, увозя своих коллег на правый берег, прочь от опостылевшего нам зеленого кладбища Петта. «Сколько можно воскресших мертвецов, этой никчемной, ожившей, хлопотной нечисти?» Где мои серебряные пули? Впрочем, это, кажется, помогает только от обратний. А какие средства подходят для живых мертвецов? Святой водой их полить, что ли? Последняя мысль показалась мне настолько удачной, что я чуть не врезался в раскидистое дерево в ахаре, которое росло у входа в дом у моста. Дурацкая идея временно покинула мою сумасшедшую голову. "Идите отдыхать, ребята", предложил я. "Сегодня ночью я сам подежурю. Должна же от меня быть тоже какая-то польза". "Не хочу я отдыхать", проворчал Мелифара. "Настроение не то". "Ладно, тогда оставайся". Закажем себе что-нибудь вкусненькое, пожуём, погрустим, согласился я. Вы с нами, Кофа? Лучше навещу парочку трактиров, послушаю, что там болтают, мертвецами мертвецами, но жизнь-то продолжается. Мало ли что ещё может случиться в Ехо. Ладно, вздохнул я. Без вас мы и чего доброго действительно загрустим, но делать нечего. Сырков аёх небрежно провёл рукой по лицу. Его новая физиономия несколько секунд оставалась неподвижной. Потом густая рыжеватая бровь у кого поползла вверх. Приятного аппетита, мальчики. Не скучайте. Саска учится здесь, как же, невесело усмехнулся Мелифара. И тут меня осенило, как всегда, ни с того, ни с сего. Скульптуры, задумчиво протянул я. А из чего в ехет делают скульптуры? Из самых разных материалов, пожал плечами Сыркова. Вот уж чем никогда не интересовался, так это прикладными искусствами. А ты не боясь решил, что тебе пора ставить памятник? ехидно предположил Мелифара. Да, уж самое время. Так, решительно сказал я. Кофа, ваши тракторы могут подождать. Есть разговор. Идёмте ко -ка в кабинет. Значит так, я говорил на ходу. Мы, как я понимаю, вовсе не обязаны уничтожать гостей с того света. Главное, чтобы эти шустрые покойнички не разбрелись по городу, правильно? Правильно, равнодушно подтвердил Кофа. Я думал, ты и без меня это знаешь. Знаю, знаю, отмахнулся я. Считайте, это была увертюра. А теперь слушайте внимательно. Мне пришло в голову, что мы можем превратить наших маленьких назолевых друзей в скульптуры, залить расплавленным металлом или ещё какой-нибудь дрянью. Люди, которые занимаются изготовлением скульптур, наверное, подскажут, что лучше выбрать. И пусть себе лежат, ждут шурфа, который их благополучно испепелит. Гениально, расхохотался Мелифара. Но зачем же испепелять такую очаровательную скульптурную композицию? Она станет прекрасным украшением для побережья, а ещё лучше продать их с аукциона. Подожди, ржать, девятый том, попросил я. Дай мне пообщаться с рассудительным человеком. Кофа, как вы думаете, это возможно? Во всяком случае, надо попробовать. Довольно дикая идея, но дырку над тобой в небе Макс. Почему бы и нет? Как я понимаю, нам понадобится помощь специалистов. Следующие несколько часов я ощущал себя настоящим начальником. Мои коллеги носились по мастерским, еха собирая добровольцев. Припахали даже Сэра Лукфи, деятельность которого обычно ограничивается сводчитыми стенами большого архива. А я сам бездельничал в кабинете. Сэр Коффа решил, что моя мания смерти не будет способствовать установлению тёплых доверительных отношений со скульпторами. Впрочем, одно дело для меня всё-таки нашлось. Миламори оставила на моё попечение хуба. Его внешний вид тоже мог отпугнуть наших помощников. Первые часа два Лилео грустил и отказывался от крошек. Потом природа взяла своё. Махнатое создание съело моё угощение и благодарно мурлыкнуло. Это маленькое достижение доставило мне ни с чем не сравнимое удовольствие. Я слушал сладкоголосые бормотания хуба и предвкушал грядущее избавление. Но дурацкие мысли о святой воде по-прежнему бродили по тёмным закоулкам моей бедной глупой головы. Проблема состояла в том, что в Соединённом королевстве святой воды не добудешь. Здесь нет ни церквей, ни священнослужителей, ни религиозных суеверий. Если со скульптурами ничего не выйдет, надо будет что ли порыться в щели между мирами, вдруг добуду какой-нибудь дурацкий распятие, чем чёрт не шутит. Лениво думал я. А кто может домой смотаться? Уж там-то этого добра больше, чем требуется. Зря я, что ли, учился шляться между мирами. Целый год ведь угробил на эту запредельную науку. Должна же быть хоть какая-то общественная польза от моих грандиозных достижений на поприще истинной магии. Эти мысли казались мне безобидными фантазиями, легкомысленными планами, которые никогда не осуществятся. Но строить их на досуге бывает занимательно и, чего греха таить, приятно. «Я уже вернулась», — в дверях показалось Меломори. «Как тут мой Лилео? Не затасковал?» «Рядом со мной? Обижаешь. Он еще и поел, между прочим». «Предатель!» — рассмеялась Меломори. «Я-то думала, он ест только из моих рук». Он сам сначала тоже так думал, а потом понял, что Хубам свойственно заблуждаться. «Ну что, тебе удалось кого-нибудь уговорить?» «Разумеется. Я привела тебе всех под мастерьев господина Юхра Юкори в полном составе». Сам Юхра тоже обещал подойти, когда закончит свою работу, но можешь поверить, это случится не раньше, чем через дюжину лет. Юхра Юкори самый неторопливый человек во вселенной. Однажды он выполнял заказ моего отца. Полгода он объяснял Корви, что у него ничего не получится. Юхра всегда так начинает. Потом он работал года 2 и сделал совершенно не то, что от него требовалось. Но отцу так понравилось, что он согласился оставить скульптуру себе. После чего Юхра Юкори заявил, что работа детская очень дорога ему самому, и он не хочет с ней заставаться. ни за какие деньги. Дело кончилось тем, что мой бедный папа заплатил раза в три больше, чем они сначала договаривались, и стал счастливым владельцем скульптуры, которая все равно не поместилась в нашем доме, и тот гений даже не счел нужным придерживаться заданных размеров. Настоящий художник, восхитился я. Это же классика, так и надо. Знаешь, миломори, это даже хорошо, что сэр Юхра Юкори занят, у нас и без него проблем куча. Надеюсь, его подмастерья более вменяемы? «Еще бы! Он же держит бедняк в черном теле. Знаешь, именно из всяких там гениев обычно получаются самые безжалостные тираны». «Есть такое дело», — улыбнулся я. «Забирай своего хуба и иди домой. С ног-нибудь валишься». «Вообще-то не валюсь пока, с чего бы. Но дома хорошо, там можно полежать, почитать что-нибудь, мороженого поесть. А если вы уедете на это грешное кладбище, кто останется в доме у моста? Куруш?» «Не знаю пока. Может быть, Куруш, а может быть, и Мелифар, а там видно будет». Хорошо, что мне не приходится таскаться на это кладбище, вздохнула Миламоре. Уж чего я терпеть не могу, так это мертвецов. Те из магахонского леса хоть на людей были похожи. Были, рассеянно согласился я. Думаю, неприязнь к покойникам у тебя наследственная. С сыркофом не говорил, что твоя родня из Семилистника видеть их не может. Что правда, то правда. Миламоре бережно усадила Лилеону на плечо, и они ушли домой. И я чувствовал себя настоящим добрым дядюшкой. А через полчаса вернулись сэр Кофа и Мелефара в сопровождении бригады столичных скульпторов. Луукфи Пенс прислал мне зов и гордо сообщил, что ему удалось отправить в дому моста нескольких настоящих мастеров. Можно подумать, я собирался заказывать им отливку собственного бронзового бюста. Отчитавшись, Луукфи робко поинтересовался, может ли он поехать домой. Разумеется, я его отпустил. Бедняга и так здорово задержался на службе, чего с ним, по словам сэра Кофы, уже лет семьдесят не случалось. А людей у нас теперь хватало. Многочисленным скульпторам было тесно в просторной комнате для посетителей. Что ж, по мне, чем больше, тем лучше. «Пожалуй, придется угостить их ужином за счет управления», — решил я. «Что скажет сэр Дон Демелихаес?» «Я опустошаю казну управления куда эффективнее, чем Джуффин. Одна только оплата труда наших умельцев чего стоит». «Дон Демелихаес скажет тебе спасибо», — усмехнулся Кофа. «Ты знаешь почему? Он живет на левом берегу». В нескольких минутах ходьбы от зелёного кладбища петов, так что мы, можно сказать, охраняем покой нашего Донди. Поужинать и заказённый счёт наши волонтёры увы не успели. Лейтенант Апора Блайки прислал мне зов. Всё началось сначала. Казна спасенна, да? озабоченно спросил Мелифара. "Да уж", вздохнул я. "Этого, конечно, следовало ожидать. Всё чаще и чаще кошмар какой-то". Мы снова отправились на зеленое кладбище Петтов. Мне уже чертовски надоел этот маршрут. За нами следовал целый караван служебных амобилеров управления полного порядка. Их еле-еле хватило, чтобы рассадить всех скульпторов, да еще и распихать тюки с необходимыми материалами. «Останься с ними», — попросил я Мелифара. «Нечего ребятам соваться за ограду, пока покойнички не утихомирились. Когда мы с кофой закончим, я вас позову. Подними им настроение, ты это умеешь». «Умел когда-то», — вздохнул Мелифара. «Чего-то я не в форме в последнее время». Мы с Кофой взялись за дело. Через несколько минут все было кончено, и я послал зов Мелифара. Он тут же явился во главе толпы скульпторов. К моему удовольствию ребята выглядели скорее заинтересованными, чем перепуганными. «Кажется, мы все-таки будем забивать гвозди микроскопами», — вздохнул я. «И как я дошел до жизни такой!» «Что ж, приступайте, господа, и да помогут вам темные магистры!» «Без них здесь не обойдешься, это уж точно», — тоном знатока подтвердил сыр Кофа, усаживаясь рядом со мной на заросшую травой могильную плиту. «Да». Да листе эти микроскопы ночной кошмар, изумился Мелифара. Всё время о них твердишь. Мне уже интересно, как они всё-таки выглядят. О, это страшная тайна. Я вот всё думаю, если мы пошлём зов в обжору Бунбу и попросим мадам Жыжинду прислать наш ужин прямо на кладбище, она согласится или как? Гениальные идеи из тебя сегодня так и сыплются, одобрительно заметил Кофа. Сейчас проверим. Оказалось, что мадам Жыжинда, женщина мужественная и возможность хорошо заработать ценит превыше всего. Через полчаса мы уже ужинали. Это был самый странный пикник в моей жизни. Мы втроём уютно устроились на могильных плитах. Через несколько минут к нам присоединился улыбчивый лейтенант Апура Блаки. За ним робко подтянулись остальные полицейские. Наши героические скульптуры то и дело отрывались от работы и подходили к нам, чтобы съесть пирожок или выпить стаканчик джубатых ский пиани. Ребята не только быстро освоились в новой ситуации, но и изрядно развеселились. Смотрите, какой красавчик получился. Время от времени кто-то из них с гордостью показывал нам своё очередное творение. Облитые и быстро застывающим на ветру жидким камнем, зомби так и просились на какую-нибудь адское биеннале. А этот жидкий камень прочная штука? спросил я у одного из скульпторов. Крепче, чем настоящий природный камень, заявил мне мастер. Останетесь довольны. Но мне почему-то было неспокойно. Чем дальше, тем неспокойнее. Тебе разонравилась собственная идея? Сочувственно спросил Сыркова: "Так часто бывает, не переживай, но я почти уверен, что это хороший выход. В том-то и дело, что почти. Ладно, поживём увидим".